Глава 34. День благодарения. Ясериан сломал Нетли нос по вине сержанта Найта. А случилось это в день благодарения, когда почти все, наконец, изнемогли, обожравшись благодаря Мила Миндербиндеру чудовищно обильным обедом, который продолжался до вечера, и, опившись дешевым виски, выдаваемым по приказу Мила в непочатых бутылках каждому желающему без каких бы то ни было Ограничений всю ночь напролет Еще до наступления темноты Молодые солдаты с одутловато Бледными лицами Начали выворачиваться от рвоты наизнанку И потом засыпали мертвецким сном В ближайших кустах Воздух тошнотно провонял перегаром Кое-кто, однако, продержался на ногах до ночи А некоторые через несколько часов проспались И буйное, бессмысленное пьяное пирование Нескончаемо продолжалось превратившись мало-помалу в безумную, дикую, страшную и похабную вакханалию, захлестнувшую не только лес вокруг офицерского клуба, но и близлежащие холмы от госпиталя до зенитных батарей у аэродрома. В эскадрилье Ясариана то и дело вспыхивали кулачные потасовки, а один раз дело дошло и до поножовщины. Капрал Колодный, забавляясь в разведпалатке с заряженным пистолетом, прострелил себе ногу, так что его пришлось отправить на машине скорой помощи в госпиталь, а по дороге ему вымазали десны и пальцы на ногах лиловым раствором горячавки, чтобы унять хлещущую из раны кровь. Люди с порезанными пальцами, разбитыми головами, желудочными коликами и вывихнутыми конечностями покаянно тащились в медпалатку, где ГС и ОС без устали мазали им десны и пальцы на ногах, раствором горячавки, а потом подчевали слабительным, от которого следовало избавиться как можно быстрее. Громогласное гульбище бушевало почти до утра, и ночную тьму беспрерывно вспарывали удалые пьяные вопли, ликующие заздравные клики, звон разбиваемых об камни бутылок, угрожающие крики дерущихся, истошные проклятия избитых и утробные стоны упившихся дорвотной дурноты. Откуда-то издали... Доносились похабные песни Эта оргия перещеголяла даже буйное ночное пьянство в сочельник Зная повадки однополчан, Ясариан на всякий случай рано лег спать И вскоре ему приснилось, что он мчится с дробным стуком каблуков По бесконечной деревянной лестнице вниз А проснувшись, обнаружил, что кто-то стреляет в него из пулемета Он чуть не задохнулся от подступивших к горлу страдальческих рыданий. Сначала ему почудилось, что Миломиндер-биндер опять заключил с немцами контракт, и его самолеты поливают их эскадрилью сбреющего полета пулеметным огнем. Он соскочил на пол, проворно закатился под койку и свернулся там в мокрый от холодного пота клубок, сотрясаемый тяжкими ударами бьющегося, словно взбесившийся кузнечный молот, сердца. Однако вместо рева самолетных двигателей он услышал гомерический пьяный хохот. «С Новым годом! С новым счастьем!» жизнерадостно выкрикивал откуда-то сверху знакомый ему голос между короткими, оглушительно резкими пулеметными очередями, и он быстро сообразил, что озверевшие шутники забрались в пулеметное гнездо, которое оборудовал на холме после своего налета Миламиндербиндер, приставив к нему для круглосуточного посменного дежурства команду из своих людей. Сообразив, что его превратили в хнычущий, жалко трясущийся полуживой комок животного ужаса пьяной гулянки, Ясариан ощутил нестерпимую бешеную ненависть. Он жаждал крови, жаждал убийства. Столь чудовищный приступ злобы обуял его первый раз в жизни. Он меньше злобился, даже собираясь придушить Маквата. Пулемет заработал опять. Потом раздался торжествующий вопль с новым счастьем в новом году, а за ним вдогонку покатился с холма издевательский хохот, расколовший ночную тишину словно цокот бесовских копыт. Сунув ноги в тапочки, Ясариан схватил свой пистолет, выскочил из палатки, вколотил на бегу в рукоять обойму, оттянул ствол, заслал патрон в патронник и щелкнул предохранителем, чтобы стрелять, когда наступит секунда вожделенного мщения, без всякой подготовки. Сзади кто-то испуганно выкрикнул его имя, и он узнал голос Нетли, который, видимо, хотел помешать ему насладиться праведной местью. С черного холма над полковым автопарком снова застрочил пулемет, и гибельная морзянка оранжевых трассирующих пуль едва не срезала темные верхушки палаток. Между отрывистыми пулеметными очередями ночную тишь оглашали раскаты пьяного хохота. Злоба в груди у ясаря клокотала, как кипящая кислота. Эти проклятые ублюдки тоже покушались на его жизнь. Почти слепой от злобно застилающей ему глаза ненавистной решимости, Яссариан проскочил между палатками, миновал автопарк и уже бежал тяжело пыхтя по узкой извилистой тропе к вершине холма, когда его нагнал с умоляющим криком «Йо-йо! Йо-йо! Подожди! Подожди!» до отчаяния встревоженной Нетли. Он ухватил Яссариана за плечи, пытаясь остановить. Ясариан вырвался и, повернувшись к Нетли, который снова сунулся ему навстречу, чтобы как-нибудь задержать, долбанул его изо всех сил по милому юношескому лицу, коротко матюгнулся и хотел второй раз, но не успел. Нетли с коротким стоном повалился на землю, и в следующее мгновение Ясариан увидел его у своих ног. Он лежал вроде зашибленного щенка на каменистой тропе, болезненно уткнув лицо в поджатые к животу колени и, обхватив обеими руками голову, из-под пальцев у него сочилась кровь. Яссариан резко повернулся и, не оглядываясь, побежал вверх. Вскоре он увидел пулеметное гнездо. Два черных силуэта отскочили от пулемета и удрали с насмешливым хихиканьем в темноту, прежде чем ему удалось приблизиться к ним для верного выстрела. Он опоздал. Шаги беглецов затихли — и перед ним немо пузатились в холодной лунной тишине только мешки с песком. Он удрученно огляделся. Издали еще раз послышался приглушенный расстоянием глумливый хохот. И вдруг поблизости хрустнула ветка. Ясариан, дрожа от радостного возбуждения, присел на колено и вскинул к бедру пистолет. За мешками негромко шуршали листья кто-то осторожно шел, и Ясариан встретил его двумя почти слитными выстрелами. В ответ прогремел один, но этого было достаточно. Ясариан понял. Денбар, крикнул он. «Ясариан!» Они двинулись навстречу друг другу и встретились возле окольцованного мешками с песком пулемета, у обоих в опущенной правой руке пистолет, оба запыхавшиеся и угрюмо разочарованные. Морозный воздух уже пронизывал их знобкой дрожью. «Сбежали, ублюдки!» — сказал я Сарян. «Они отняли у меня десять лет жизни!» — воскликнул Денбер. «Мне почудилось, что этот паскудник Миндер-Биндер опять устроил налет. Я, по-моему, никогда еще так не пугался. Хотелось бы мне узнать, кто они, эти ублюдки. Один из них — сержант Найт. Пойдем скорее, надо его убить!» — щелкая зубами, рявкнул Денбер. Никто не давал ему права так нас пугать. Однако у Ясариана пропала всякая охота кого-нибудь убивать. Надо сначала помочь Нетли, сказал он. Я, наверное, здорово его пришиб, когда он сунулся ко мне у подножия холма. Нетли, как выяснилось, исчез, потому что Ясарян легко отыскал место, где он лежал по крови на камнях, но его самого там уже не было. В свою палатку он тоже не вернулся, и они нашли его только на следующее утро, когда определились в госпиталь как пациенты, узнав, что он поступил туда накануне вечером со сломанным носом. Их ввела к нему в палату мисс Креймер, и пока она указывала новым пациентам их койки, он следил за ними с боязливо-радостной улыбкой. Вокруг обоих глаз у него вспухли черные круги, а сломанный нос скрывала белая марлево-гипсовая нашлепка. Ничего от смущения не понимая, он мучительно покраснел и застенчиво сказал, что, наверное, сам во всем виноват, когда Ясариан стал извиняться перед ним за свой зверский удар. Ясаряну было стыдно до слез. Он не мог без горестного раскаяния смотреть на изуродованное лицо друга, который выглядел столь комично, что губы Ясариана кривила непроизвольное ухмылка. А Денбера невыносимо удручало их щенячье, как он выразился, сентиментальность, и все трое очень обрадовались, когда в палату ворвался Абжораджо со своим дорогим фотоаппаратом, чтобы снимать, как Ясариан тискает мисс Дакит, и выдуманным приступом аппендицита, чтобы оказаться в этот момент рядом. Однако и его, и Ясариана ожидала разочарования. Мисс Дакит решила выйти замуж за врача. Любого врача. Они все прекрасно делали деньги. И не желала рисковать добрым именем при своих потенциальных мужьях. Обжору Джо грызла безутешная тоска, пока однажды к ним в палату не привели, вот уж кого ни один из них не предполагал здесь увидеть, капеллана в бордовом вельветовом халате и с такой сияющей улыбкой на радостно-самодовольном лице что она бросалась в глаза, словно яркий луч зажженного ночью маяка. Его послали на лечение с болями в области сердца, хотя, по мнению врачей, он страдал от желудочных газов, а жаловался при отправке в госпиталь на запущенный висконсинский лишай. «Что же это, интересно, за болезнь?» — уважительно спросил я Ясариан, висконсинский лишай. «Вот и врачам тоже очень интересно», — горделиво воскликнул капеллан, — и радостно расхохотался. Никогда еще не видели они его таким оживленным и веселым. «Нету на свете такой болезни, висконсинский лишай. Понимаете, я солгал. Мне удалось заключить с врачами сделку. Я пообещал им, что сам их оповещу, когда мой лишай пройдет, если они твердо пообещают мне его не лечить. Я никогда раньше не лгал. Замечательно, правда?» Капеллан согрешил, и грех обернулся для него – истинным добром. Здравый смысл подсказывал ему, что лгать и уклоняться от выполнения долга грешно. С другой стороны, всем было известно, что грех – это зло, а от зла нелепо ждать добра. И однако оно обернулось добром, он чувствовал себя прекрасно. Следовательно, исходя из элементарной логики, ложь и уклонение от велений долга нельзя было называть грехами. Чудесное прозрение мгновенно вооружило капеллана богатейшим арсеналом безукоризненных защитных силлогизмов, и он упоенно благодарил судьбу за свою удивительную находку. Свершилось истинное чудо. Ему теперь ничего не стоило преобразить бессилие в смирение, алчность в бережливость, ленность в умеренность, грубость в примату, богохульство в мудрость, неправду в истину — Порок в добродетель, жестокость в патриотизм, а садизм в справедливое правосудие. Для таких преобразований не требовалось ума, их мог совершить кто угодно. Тут нужна была лишь строго безнравственная последовательность. Капеллан почти мгновенно достиг всеобъемлющей аморальности под изумленным взглядом зачарованно оцепеневшего на своей кровати Нетли, который считал, что вокруг него собралась Редкостная уникальная банда безумцев и ожидал появления сурового судьи с безапелляционным приказом выкинуть их всех вон, как свору взбесившихся от наглости симулянтов. Ничего подобного не случилось. Вечером они отправились жизнерадостной толпой смотреть шикарную голливудскую кинопошлятину, а когда их жизнерадостная толпа вернулась после просмотра шикарной голливудской кинопошлятины обратно в палату, На пустовавшей до их ухода койке уже лежал солдат в белом, и Денбор, теряя рассудок, завопил. «Он опять здесь, опять здесь, опять!» Ясариан, холодея, замер. Его одинаково ужаснул и пронзительный, леденящий душу вопль Денбора, и устрашающий, знакомый до мельчайших подробностей, гипсово-марлевый кокон солдата в белом, мертвенно покоящийся на койке для недужных, но все же живых. Странное дрожащее клокотание гулка закурлыкало у Ясаряна в глотке. «Он опять здесь!» истошно выкрикнул Денбар «Он опять здесь!» Как бы заразившись его страхом, заорал пациент, поступивший на лечение за несколько дней до них, в горячечном бреду. Палату захлестнуло суетливое сумасшествие. Больные и увечные метались взад-вперед по проходу, бессвязного пяноподобия людей, оказавшихся в здании, которое охватил пожар. Одноногий пациент скакал по палате с одним костылем, испуганно выкрикивая. «Что это? Что? Пожар! Мы горим!» «Он опять здесь!» — гаркнул кто-то ему в ответ. «Ты что? Не слышал? Он здесь! Он здесь!» «Кто здесь? Кто?» — взвизгнул другой пациент. «В чем дело? Что нам делать? Пожар? Налет?» «Бежать надо! Бежать! Они всех тут уморят!» Теперь уже все пациенты повскакали со своих коек и начали бегать взад-вперед по палате. Один из ОБПшников торопливо искал пистолет, чтобы пристрелить второго ОБПшника, который чуть не выбил ему локтем глаз. Палата напоминала взбунтовавшийся сумасшедший дом. Пациент в горячечном бреду, судорожно соскочив с койки, едва не сбил одноногого а тот раздавил ему черным резиновым наконечником своего единственного костыля несколько пальцев на босой ноге. Пациент в горячечном бреду грохнулся под ноги слепо мечущимся людям и горячечно выл от боли, когда об него запинались. «Он здесь! Он здесь!» – кныкали, причитали, бормотали и завывали обезумевшие пациенты. «Он здесь! Он здесь!» «Успокойтесь!» «Ну, пожалуйста, успокойтесь!» слезливо причитала мисс Креймер, которая вбежала в палату, чтобы их утихомирить. С таким же успехом самонадеянный полицейский мог бы утихомиривать голыми руками взбесившиеся автомобили. А когда ее в конец затолкали, беспомощно разрыдалась. «Успокойтесь! Ну, пожалуйста, успокойтесь!» Крупно сотрясаясь от рыданий, умоляла она. Бледный, как призрак, капеллан, Решительно ничего не понимал. Не понимал и Нетли, теснившийся поближе к Ясариану. Он даже ухватился за его локоть. И обжора Джо, который подозрительно с испуганным лицом озирался вокруг, настороженно сжав свои костлявые кулаки. «Эй, в чем дело?» Пугливо бормотал он. «Что тут происходит, черт бы вас расподрал!» «Это тот же самый!» Тревожно крикнул ему Денбор, перекрыв на мгновение общий визгливый гул. «Неужто не понимаешь, это тот же самый?» «Тот же самый!» — услышал собственный выкрик Ясариан, пробираясь вслед за денбором к койке солдата в белом и тщетно пытаясь подавить свою мрачную взбудораженность. «Не психуйте, ребята!» — доброжелательно увещевал их патриотично настроенный пухлый техасец с растерянной улыбкой на бледных губах. «Но что в нем такого страшного? Чего вы все распсиховались?» «Это тот же самый!» Принялись бормотать, кричать и выкрикивать остальные пациенты. Внезапно среди них возникла мисс Дакет. «Что тут происходит?» — решительно спросила она. «Он опять здесь!» — взвизгнула мисс Креймер, спрятав лицо у нее на груди. «Он опять здесь! Опять!» Да, это был тот же самый человек. Он слегка укоротился и стал чуточку толще. Но Ясариан мгновенно узнал его по размухренной черной дыре в белой маске над ортом и четырем негнущимся массивным бесполезным конечностям, почти перпендикулярно задранным к потолку с помощью туго натянутых тросов и длинных свинцовых противовесов, угрожающе застывших над его горизонтальным туловом в гипсово-марлевом коконе. Он практически ничуть не изменился – Те же цинковые трубки, узадранных вверх задних конечностей, нисходящие плавной дугой к прозрачному сосуду возле койки внизу, тот же прозрачный сосуд наверху, капельно питающий его прозрачной жидкостью через отверстие в гипсовом панцире передних конечностей на уровне локтей. Ясариан узнал бы его где угодно, и ему очень хотелось выяснить, кто он такой. «Там никого нет!» Внезапно взревел у него над ухом Денбор. «Ты о чем?» Ощутив сердечный сбой и слабость в ногах, заорал я Сарян, с ужасом глядя на искорки бесноватого страха в безумно остекленевших глазах Денбора. «У тебя что, не все дома? Как это так? Никого нет!» «Его украли!» — ряпкнул Денбор. «Он внутри полый, вроде шоколадного солдатика. Его вынули и принесли сюда только гипсовую оболочку». «Да зачем бы им это делать? А зачем они выделывают все свои штучки?» «Ложитесь на свои койки!» — упрашивала Денбар с Ясарианом Миздакит и обессиленно пихала Ясариана в грудь. «Ну, пожалуйста, ложитесь!» «Ты спятил!» — злобно крикнул Денбару Ясариан. «Кто тебе сказал, что он полый?» «А кто его видел?» — глумливо отпарировал Денбар. «Ты ведь его видела?» — с надеждой спросил у Миздакит Ясариан скажи Денберу, что он там есть». «Там лейтенант Шмулкер», — сказала мисс Дакет. «У него обожжена вся кожа». «А сама-то она его видела?» «Ты ведь его видела?» «Его видел врач, который оказывал ему первую помощь». «Ну и где он, этот врач? Можете вы его привести? «Так он же не из нашего госпиталя», — внезапно встревожившись, воскликнула мисс Дакет. «Пациента обработали в полевом лазарете». «Вот видишь!» — вскрикнула мисс Креймер. «Там наверняка никого нет!» «Там никого нет!» — возопил, притопывая ногами, обжора Джо. Оттолкнув его, Денбор вспрыгнул на койку и прижал свой остекленело-блестящий глаз к темному зеву в белой голове у гипсового кокона. Он все еще топырился на четвереньках, пытаясь что-нибудь разглядеть в непроглядно черной дыре, под которой предполагался рот, Когда объединенный отряд врачей и военных полицейских вбежал в палату, так что Ясариан с их помощью оттащил наконец Денбора от койки солдата в белом. У врачей болтались на поясах пистолетные кобуры. Военные полицейские с карабинами в руках расчистили прикладами узкий проход между нечленораздельно гомонящими пациентами. Санитары подкатили к солдату в белом каталку, сноровисто погрузили на нее неподвижный белый кокон со всем его снаряжением и быстро увезли. Операция была проведена в течение нескольких секунд. Врачи и военные полицейские вышли вслед за санитарами из палаты, наскоро уведомив обомлевших пациентов, что все в порядке. «Мисс Дакит, украдкой дернула Яссариана за руку, — и коротко шепнула ему, что хочет встретиться с ним в кладовой неподалеку от их палаты. Яссариан очень обрадовался. Он решил, что ей понадобилось любовное утешение, и не стал терять времени, закрыв за собой дверь кладовой, но мисс Дакет сурово оттолкнула его, и ему пришлось умерить свой пыл. У нее были чрезвычайные вести про Денбара. «Его собираются исчезнуть», – прошептала мисс Дакет. «Из чего?» Удивленно глядя на нее, спросил я Сариан и тревожно хихикнул. «Что это, по-твоему, значит?» «Понятия не имею. Я ведь просто подслушала их разговор». «Чей разговор?» «Понятия не имею. Я же их не видела. Просто подслушала у двери, как они говорили, что Денбора надо исчезнуть». «За что?» «Понятия не имею». «Это же бессмыслица. Так и сказать-то нельзя. Ну как, объясни ты мне, пожалуйста...» «Можно кого-нибудь исчезнуть?» «Понятия не имею». «Ничего себе, спасительница!» Язвительно пробормотал я Сарян. «И не стыдно тебе насмешничать?» Прошептала, всхлипнув, мисс Дакет. «Я же хочу помочь! Разве это моя вина, что они решили его исчезнуть? Я даже не имела права передавать тебе их разговор». «Прости меня», — покаянно шепнул я Сариан. Он нежно ее обнял, Уважительно поцеловал в щеку и помчался предупреждать Денбора, но разыскать его не смог.